Пресс-секретарь, стоя перед Габриэлем, мысленно прося голос помиловать его, как всегда перед суровым воскресным докладом. Колени ангела заметно подрагивали, и было отчего. Судя по всему, прошлой ночью Габриэль вообще не спал, под глазами залегли черные тени, лицо налилось желтизной и стало одутловатым. Посередине лица, ни губы, щель, прорезь для рта. «Если высокое начальство с до в таком настроении, пиши пропало». «Обстановка не вполне хорошая», – промявлил пресс-секретарь нервно бумаги в руках. «Только за вчерашний день мы получили по электронной почте две сотни писем от праведников, которые просят подтвердить или опровергнуть слухи о пропавших ангелов. Появилось бредовое предположение, мол, это дело рук шефа, а голос из отпуска не вернется». Кто конкретно такие вещи говорит? Сухо спросил Габриэль. Не знаю. Трусливо признался пресс-секретарь. «Праведники — народ нервный, они все больше из стран жестокими режимами, поэтому даже в раю на всякий случай подписываются доброжелатели. Может выпустить официальное опровержение по телевидению, скажем, свалить это на черный пиар политехнологов Шефа. Даже если он и будет протестовать, ему все равно никто не поверит. У него же рога и копыта, а мы — ангелы небесные». Говорили, зевнул, прикрывая рот ладонью. Нет, у нас назревает взаимная договоренность. Отказаться от употребления подобных пиар-технологий, нехотя сообщил ангел. Мы даже планируем сменить официально принятое изображение шефа в виде козла. Кем заменим, пока еще не разобрали? Черным пуделем или кабаном? Вопрос открыт для обсуждения. Прайс служба тоже пусть предлагает. «Черным кроликом!» — съехидничал Брест-секретарь. «По-моему, самое оно!» «Черный кролик ему вряд ли понравится!» — фыркнул Габриэль. «Ты бы еще черную медузу предложил!» «Хотя, с другой стороны, медуза похожа на ктулху!» «Не подойдет ему эдакий мрачный образ!» «Готично так! Древнее зло, дремлющее в глубинах океана!» «Эх, нам бы в политехнологии столь суперского райтера, как Лавкрафт!» Только сомневаюсь я, что шефу понравится в виде осьминога на дне моря сидеть. Его на суше тогда никто бояться не будет, ибо осьминоги по тротуарам не путешествуют. Требуется, чтобы имидж был таинственным, загадочным и страшным. А вот наш стиль подачи информации на ТВ мне давно не нравится. Банально. Чуть что произойдет, привычно валим на шефа, а давай представим, что силы добра в одночасье победят, и проблемы ни на кого свалить. Что тогда случится? «Катастрофа!» – кратко резюмировал пресс-секретарь. тот и оно!» – заметил Габриэль. «Относительно исчезновения ангелов, тут шефа и темные силы пока обвинять не надо. Сделайте вид, что ничего не происходит. У нас же есть три канала, которые круглосуточно показывают, какой голос замечательный. Вот пусть себе и дальше рассказывают». Но правду ли, говорят, понизил тон до да еле слышного шепота пресс-секретарь, что сегодняшним утром на Индийском острове обнаружили. «Неважно, правду или нет», — прервал его Габриэль. «У нас какая задача?» Не портить людям настроение. Иначе, знаешь, что начнется то Каждый второй будет бухтеть. Я всю жизнь вел себя, как пушистик. Не кололся, не убивал, не сживал жену ближнего своего, дабы в рай попасть. И что я здесь вижу? Сплошные стрессы и нервные расстройства. Нет уж, нафиг. И учти, лгать это грех. Мы не лжём, просто не говорим людям всей правды. Только и всего. Усек? «Быстро среагировал пресс-секретарь. Кто спорит?» «Мы никогда не лжем. Ложь — это прерогатива шефа. Стало быть, надо заранее игнорировать все вопросы, а потом объяснять, что это был компьютерный сбой». «Неплохая идея», — похвалил Габриэль. «Хорошая вещь этот прогресс. На компьютерный сбой можно ввалить столько же, сколько и на шефа, причем без особых претензий с его стороны. Ладно, что там у тебя еще?» Отдел религии вот прислал. Помялся пресс-секретарь, владя перед ним листок, отправленный по мейлу. Секта образовалась. Требует признания. «Блин, а ведь я сглазил с прогрессом», — заметил Габриэль, брезгливо прикасаясь к листку. «Для чего вообще ввели эту уродскую онлайновую систему в кучу религиозных сайтов в интернете? Кликни сюда и отправь молитву голосу прямо сейчас». Мы обалдеть, сколько спама получаем, примерно полтора миллиона писем каждый день. Как сисадмины еще с ума не сошли, я не знаю. И добро посылали бы милейшие молитвы, типа «Пусть будет мир во всем мире». Так нет, 99% всех просьб дайте бухло, пусть у меня вырастут сиськи пятого размера, а у соседа сдохнет корова. Про корову это классика. Оскладился пресс-секретарь. Человек без этого не был бы человеком. Да, корова еще ерунда. Иногда смешно, когда молитвы на одну тему поступают, в двух разных вариациях. Вот сейчас в Иране молятся, чтобы не было американских воздушных ударов. А из США несутся молитвы, чтобы голос послал им карту иранских ядерных объектов для удобства бомбардировок. В остальном вы тоже полностью правы. Люди даже придумали специально святого для интернета, которое считается его покровителем. Причем у самого святого, разумеется, мнения не спросили. «Это в их правилах», — махнул рукой Габриэль. Людям дай волю, так они и для бордели покровителя отыщут. Хоть я сицело за реформы и шаги в ногу со временем, электронных молитв никогда не понимал. Бездушно это как-то чересчур технологично». Не надо на колени становиться, лбом стучать. Включил комп, зарегался в инете и шли себе молитву. Знаешь, что я Давича вечера видал в Яндексе? бандера мигает, не везет с деньгами, а молиться не пробовал? Как у них все просто и наивно. Помолился и тебе сразу из небесной канцелярии денежный перевод пришел. Дел у нас других нет. Он взял в руки бумажку и некоторое время пристально ее рассматривал. Примерно три минуты прошли в молчании, к которому присоединился почтительный секретарь. «Однако и аппетитец у этой секты», — наконец сказал Габриэль, отложив листочек. «Нет, я понимаю, что многоженство все хотят ввести. Это в некотором роде тоже классика жанра». Пусть мормоны после смерти попадают вовсе не туда, куда они ожидают попасть, но вот то, что последователи должны отлить из золота статую своему пророку, это перебор в стиле Туркменбаши. Рай они тоже спланировали словно сказочные чертоги, где круглые сутки идет бесконечный групповой секс. Содрали пират у хвостов и какой идиот, скажите на милость, им здесь подобный остров построит. Не устаю удивляться тому, как люди представляют себе райские кущи. Фантазии нет предела. Те самоубийцы в гаяне тоже ведь направлялись в рай. «Well, thank you for the cool aid, Reverend Jim», пропил он сонным голосом. «Отказать в регистрации?» – скучно сказал пресс-секретарь. Естественно, развел руками Гавриэль, еще бы разрешать такую лажу, там на земле у народа вообще крыша поехала, как месяц, так новая секта с очередным башком. Я голосу уже даже и не докладываю, хотя, знаешь, существует и другая сторона монеты, представь себе, что голос вновь появляется в Ярушалайме, конечно, его не распяли бы, но приняли бы за сектанта со всеми вытекающими последствиями, включая психушку. «Тут другой аспект», — уклонился пресс-секретарь. «Голос, что? Он совершит пару чудес, и все упадут на колени. С этим-то как раз порядок. Если хождением по воде никого не удивить, то превращение воды в вино все оценят будь здоров. А в России его без всякой рекламы сразу президентом выберут». «Логично», — пошевелил крылом Габриэль. «Просто все эти самозванцы уже порядком задолбали, когда Мария Дэви в Киеве возникла, Я сразу голосу с докладом вломился, сколько можно терпеть эти дешевые подделки, две молнии, и проблема решена. Ну, ты голос знаешь, он на это даже не отреагировал. Я, мол, всех люблю, в том числе и людей с явными психическими расстройствами. Я так осторожно. И чего? Ким Че Ира тоже любишь? Он говорит: Ага, как же можно не любить людей, которым в городе предстоят страшные мучения сто тысяч лет подряд. Пресс-секретарь подобострастно улыбнулся и ничего не сказал, ибо не считал нужным комментировать поступки самого главного начальства. «Ладно, с этим разобрались», — константировал Габриэль, кидая смятую бумажку в корзину. «По поводу слухов об ангелов тоже договорились. Никаких комментариев. Что-нибудь еще есть на сегодня в плане?» «Чуть-чуть совсем», — замялся пресс-секретарь, заглядывая в папку. «В Орде во Франции». Возле целительного источника снизился рейтинг доверия голосу. Немного так, всего полпроцента, но, как говорится, лиха беда начала. Это минус, огорчился Габриэль. Такие вещи нельзя оставлять без внимания. На мелочах все и держится. Срочно отплавь в урд кого-нибудь из департамента чудес. Одно время было предложение у каждого священного места держать представителя на постоянной основе, но я его отверг. Если каждый день совершать чудеса, люди начнут воспринимать это как должное. Нам даже спасибо никто не скажет. Уже не говорят, — Подхалимски поддержал мнение ангела пресс-секретарь. Сколько раз было, придет человек в офис голоса и просит «Сделай то-то, я даю обед, что раздам имущество бедным и уйду в монастырь», слезами заливается «Клянется». Но как только он получит, что ему надо, в офисе голоса его не увидишь, если, разумеется, на него не свалится следующая проблема. На языке бизнеса это называется «кидалово». «Вот-вот», — наставительно поднял палец Габриэль. Да и не кидалого, даже сволочизм убогий. Себя-то можно обмануть, но голос зачем? Не мудрено, что он давно утратил веру в людей. Можно сказать, как в воду глядел. Хорошо, ты можешь быть свободен. Если что-то срочное, загляни вечером. Поклонившись, пресс-секретарь вышел, зажав под локтем папку. Он практически беззвучно прикрыл входную дверь. Не было даже слышно, как щелкнул замок. Габриэль кисло посмотрел на стол, заваленный бумагами, и подумал, кто-то в воскресенье отдыхает, а кто-то работает. У Калашникова осталось лишь несколько часов до вечера, и хотя он сильно порадовал его внезапным ночным визитом, слухи про редкий профессионализм и проницательность этого человека оказались верны, нельзя сказать, что Габриэль был в нем полностью уверен. Да, Калашникова заинтересовали. В финале расследования в качестве приза ему обещана встреча с женой, и Габриэль сдержит свое обещание, но он не всемогущ, и если Алексей не успеет, то вынужденный отдых Габриэля будет длиться очень долго. Всегда.